Привет, Филимон! Угу, здравствуй, Любознайка! Знаешь, Филимон, мы тут в школе проходим мифы. И знаешь, там так много разных мифических существ. Ну, например, единорог. Что это вообще за животное такое? Угу, я, наверное, думаю, что это просто какой-нибудь худой носорог. Угу, -у -у, -у, -у, у у А может быть, спросим у дяди Лёши? Угу, а ты думаешь, что дядя Лёша знает... Про вот таких фантастических животных? Ну, я надеюсь. Ну, ладно, давай спросим. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Единорогов изучать стоит очень всерьез. Значит, надо отправиться на несколько тысяч лет назад в общество, которое жило по своим мифам. Мифические животные, мифические идеи, мифические страны, мифические существа и явления – это же представления людей, которые когда-то считали, что так, как мифы, Мир описывают, так мир и устроен. Эти люди жили по своим мифам. И, кстати, ребята, не надо думать, что мифы совсем куда-то исчезли. Современных мифов более чем достаточно, но это другая история. Значит, много тысяч лет назад, главным образом, на Дальнем Востоке, в Великом Китае, в Корее и, конечно, в Индокитае, там, где сейчас... Сиам, Таиланд, там, где Непал, Тибет, высоко в горах, Непал тоже высоко в горах, ну и дальше к Индонезии, ближе, да, Малайзия, вот в тех местах люди жили, надеясь на то, что им когда-нибудь, если они будут очень-очень хорошими, благожелательными, добрыми, благородными и очень порядочными, им удастся когда-нибудь, если они будут такими людьми, встретиться с ци Линьем, ЦИ-ЛИНЬ. Двучастное слово, которое на самом деле означает ЦИ. Дядя-единорог. И ЛИНЬ-тетя-единорог. Интересный язык этот китайский. И мифология китайская, ой, да чего интересная. Так вот, этот самый зверь был другом, покровителем, спасителем и защитником всех зверей. Звери скверные душой не бывают. Поэтому, Из людей единорог уважал и не трогал, ничего плохого не делал, наоборот, даже помогал только тем, у кого были благородные мысли и чистая душа. Зверь-единорог был похож, ну вот по древнекитайским описаниям, на оленя-антилопу, иногда на козла, иногда на лошадь, редко, э, главным образом на оленя-антилопу, иногда даже на быка. Вот, но у него в любом случае был на голове рог. Рог этот у Целиня классического, в большинстве описаний Целиня, э, упоминается рог как очень интересное явление. Он такой мясистый и довольно подвижный, твердым, острым и опасным, и торчащим. Он становится, когда Целин чувствует запах скверных мыслей. Ведь он и людей-то, хороших и благородных, Определяет, узнает и отличает от людей скверных и непорядочных по запаху мыслей. Вот в чем главная особенность и свойство китайского единорога Целиня. Он чувствует запах души и, соответственно, аромат мыслей. Вот, когда такой рок у него становится страшным оружием, ну, тогда против него вообще никто устоять не может, даже, честно говоря, дракон. Хотя дракон, опять-таки, в китайской мифологии совсем неплохой. Он страшно опасный, но он неплохой, злой и нехороший. Вовсе нет. И с единорогом ни один дракон на самом деле никогда даже не пытался подраться, незачем было. Они, так сказать, общее дело с драконами делают там в Китае, в китайской мифологии. В Европе представления о единороге стали появляться, очевидно, уже после того, как Александр Македонский, так примерно в IV веке до нашей эры, поназахватывал в Азии и в Африке столько всего, что никак иначе его э, с подвижником, которые остались после него всю эту империю великую греко-македонскую делить, не прожить, не подружившись с местными мудрецами и вообще местным народом и публикой. И вот начали они все вместе там в Египте, в Малой Азии, в Центральной Азии, в Иране, в Древней Персии, начали они там свои древнегреческие, философские, и мифологические идеи обменивать на египетские, древнеегипетские, древневавилонские и прочие разные, даже индийские, иранские и дальневосточные идеи. И сравнивать и сличать эти идеи оказалось ужасно интересным занятием. Получились такие удивительные, из очень многих частей, в хорошем рабочем порядке, составленные мировоззрения, как алхимия. И вот в алхимии единорог оказался совершенно незаменим. Единорог все-таки прославился по-настоящему в Старом Свете, вот в районе Средиземного моря, а, соответственно, потом во всей Аравии и в Европе с приходом христианства. Единорог – символ душевной чистоты строгой. И, честно говоря, довольно опасной душевной чистоты. Необоримое животное, больше всего, чаще всего, похоже в европейском представлении, в средневековом, например, больше всего, похоже все-таки на лошадь. С одним единственным рогом. Откуда такое представление могло черпать, так сказать, для себя подробности в царстве животных? Ну, конечно, надо прежде всего иметь в виду того самого носорога, у которого, на самом деле, два рога. На голове у всех африканских есть однорогий носорог, это индийский носорог, и очень может быть, что он участвовал со своим единственным рогом на носу э, в возникновении представлений о единороге в э, Южной и э, Юго-Восточной Азии. Носорог, конечно, приложил свой, ну, ну, не руку, конечно же, но свой рог к созданию образа единорога. Но, наверное, все-таки главным образом вот в мире среди э, этот образ... Получил свое окончательное развитие благодаря удивительной антилопе, аравийский орикс. У этой антилопы, в отличие от подавляющего большинства всех других видов антилоп, метровые, совершенно прямые, очень острые рога. И рога эти и у самцов, и у собак. Эти рога растут параллельно друг другу. Вот представляете, как длиннозубая, двузубая вилка. И такими рогами можно отразить даже нападение льва. Наиболее туго приходится самцам Орикса, как раз когда они устраивают турниры между собой. Они сплетают рога, так сказать, цепляют друг друга рогами за рога и пытаются опрокинуть своего противника. В результате довольно часто один рог ломается, а другой, представляете, прямой, острый и метровой длины остается. Вот вам единорог, так сказать, один к одному. И э, рога Орикса продавались в Европе Средневековой, до Средневековой в Римской еще, как те самые э, рога единорога, которые, поскольку животное это, защитник всех животных, питается исключительно волшебными травами, бегает при том, что оно громадное и тяжеленное, не приминая траву и, естественно, естественно является крайне могучим э, и грозным, Естественно, считалось, что его рог обладает великой целебной силой. Рог единорога, по идее, мог нейтрализовать, обезвредить любой яд, вылечить от любой заразной болезни, даже вернуть слух, зрение и, что самое интересное, разум. Значит, вот такие лекарства очень высоко ценились.